Платон Александрович Зубов, 1767-1822 годы. Платон Зубов происходил из русского графского обедневшего рода. В семье было семь детей, трое из них, Платон, Валерьян и Ольга, сыграли определенную роль, иначе не скажешь, при дворе. Отец Зубов до возвышения сыновей был где-то в провинции вице-губернатором, при этом управлял имениями князя Салтыкова. После того, как Платон попал в случай, а за ним и младшенький Валерьян приглянулся императрице, Зубов получил пост обер прокурора в Первом департаменте Сената. Энциклопедия с некоторой брезгливостью сообщает, что на этом посту он прославился взяточничеством, превышающим всякие нормы. Сын его во всем покрывал, императрица всегда закрывала глаза на подобные вещи. Мол, сам живи и другому дай. Хотя взятки на Руси вещь обычная. Но, прямо скажу и на первый взгляд, и на второй, Зубовы — крайне неприятная семейка. Пристроил Платона Зубова на тёплое место князь Салтыков. Генерал-фельдмаршал Салтыков, участник Семилетней войны и президент военной коллегии, руководил также воспитанием великих князей Александра и Константина, а потому пользовался большим влиянием при дворе. Позднее Салтыков не раз пожалел о своей протекции. Когда Зубов расправил крылья, отнюдь не ангельские, он постарался вытеснить своего благодетеля со службы, чтобы получить чин генерал-фельдмаршала. Это в 20 с небольшим лет. Но разве такое можно было предугадать? На вид юноша пригожий, не глуп, очень вежлив и обходителен. Главным тогда, казалось, и Салтыкову, и его окружению спихнуть с трона ненавистного Потёмкина, а в таком святом деле все средства хороши. Ещё Дмитриев Мамонов метался между любовью и долгом и плакал, и на коленях умолял о прощении. А милое дитя, искренне желающее сделать добро, из письма Екатерины к Потёмкину уже вёл с императрицей беседы в её покоях. Всё прошло по трафарету. Зубов, по рекомендации Салтыкова, был поставлен начальником над конногвардейским отрядом, который нёс службу в царском селе, куда переехала на лето императрица. Где-то в июне 1789 года Екатерина остановила на юноше свой взор. Двор затаил дыхание. Горновский пишет. «Со вчерашнего дня государыня сделалась повеселее. Зубовым обошлись весьма ласково. И хотя сей совсем невидный человек, но думают, что он ко двору взят будет, но прямо никто не знает, будет ли что из Г. Зубова». 24 июня молодой человек получил 10 тысяч рублей или 100 тысяч по другим источникам на обзаведение и перстень с портретом государыни. Кто только клепал эти перстни в таком количестве? 4 июля Екатерина подписала указ о производстве Платона в полковнике и назначила его флигель-адъютантом. Двор вздохнул с облегчением. Вешки были расставлены. Бакины встали на якоря можно жить дальше». Современники по-разному описывают стати Платона Зубова. Все прежние фавориты были красавцами огромного роста, а Зубове же говорят, что он был насад черняв и мелок. Другие утверждают, что новый фаворит имел горделивую осанку и орлиный взор. масон пишет, Из всех балов несчастья царствования Екатерины Второй ни один, кроме Зубова, не был тщедушен и наружно, и внутренно. Массон был одним из идиотантов Салтыкова. У француза было своё личное отношение к временщику. Он очень его не любил. А вот отзыв о Зубове графа Штернберга. Он среднего роста, очень худощав, имеет довольно большой нос, чёрные волосы и такие же глаза. Внешность его не представляет ничего величественного. Скорее всего, в нём есть какая-то нервная подвижность. На портретах кисти лампе, Платон Зубов, безусловный красавец. При дворе он получил прозвище «Цыганёнок». Екатерина не сразу решилась сообщить Потёмкину о новом избраннике. Может быть, потому что он был слишком молод. Уже не сын по возрасту, а внук. Или обидно ей было рассказывать об измене Дмитрия Мамонова написала она князю только в сентябре хода то есть твое о назначение молодого человека корне там кавалергардского корпуса над которым Потёмкин шефствовал представили императрица и младшего брата валерьяна зубова мальчишка совсем а уже статен, умеет себя вести в разговоре скор одним словом он ей очень понравился екатерина старела уже читала со стёклами, зубы не в порядке Передний выпал, а фавориты молодели. Платону Зубову было 22 года, 38 лет разницы. Валериану Зубову — 18. Но он не уступал старшему брату в стремлениях и желаниях. Частолюбивые были юноши. Письмо Екатерины Гримму. Нет ни малейшего сомнения, что двое Зубовых подают более всего надежд. Но подумайте, ведь старшему только 24 года, а младшему нет еще и 20? Правда, они — люди умные, понятливые, а старшие обладают обширными и разнообразными сведениями. Ум его отличается последовательностью, и поистине он человек даровитый. В другом письме Гримму она пишет о Платоне. «От меня зависит, чтобы из него вышел фактотум». Будущий фактотум, меж тем, серьезно опасался, как бы младший брат не стал претендовать на его место. Валериан хотел в армию, и старший брат с поспешностью устроил его отъезд по Тёмкину. Екатерина сама написала рекомендательное письмо молодому человеку. «Зубова пасли!» Дамы в один голос твердили Екатерине, что молодой человек влюблён в неё без памяти. «Это так заметно! Ах, милый юноша!» Салтыков учил своего протеже. «Никогда ни в чём не перечь государыне. Желания твои должны полностью совпадать с желаниями Её Величества, листить всем капризом, восторгаться умом Её и смириться перед Потёмкиным, пока сам прочно не встанешь на ноги». Валерьян меж тем успешно воевал, Потёмкин был им доволен и после взятия Бендер послал его в Петербург, дабы объявить о победе. Екатерина тут же дала юноше чин полковника, назначила его флигель адъютантом, подарила 10 тысяч рублей вкупе с перстнем. Всё как обычно. Валерьян весело провёл зиму в столице, а потом отбыл на юг в армию. Екатерина сразу решила приспособить Платона Зубова к работе. Ольковные дела — это её личное дело, а голова цыганёнка принадлежит государству. Нельзя сказать, чтобы Зубов не старался на канцелярском поприще. Но не было навыка, скучно было. Да и как удержать в памяти все эти бумаги? Из дневника Храповицкого 30 декабря 1792 года. С утра докладывал Зубов по гвардейским бумагам. И было не без шума. Граф Заводовский тоже оставил потомству свою рецензию. «Из всех сил мучит себя над бумагами, не имея ни беглого ума, ни пространных способностей», и завершает словами «бремя выше его настоящих сил». С безбородка у Платона отношения тоже не складывались. Но пока он еще старался всем угодить. Все поменяло, смерть Потемкина. Здесь Платон Зубов почувствовал себя полновластным хозяином. Награды и чины посыпались из него, как из рога изобелия. 12 октября 1791 года Петербург узнал о смерти князя Таврического. Уже 21 октября Зубов назначен шефом кавалергарского корпуса. Это место раньше принадлежало Потёмкину. 12 марта 1792 года Зубов стал генерал-поручиком и пожалован в генерал-адъютанты. 23 июля 1793 года. Неизвестно, за какие заслуги награждён орденом святого Андрея Первозванного. 25 июля он стал Екатеринославским и Таврическим генерал-губернатором. 19 октября генерал-фельдсейхмейстером. Кажется, престарелая императрица сошла с ума. Она, как доморощенный пигмалион, решила в течение двух лет создать из цыганёнка нового Потёмкина. Он и сам стремился подражать покойному князю, но для этого у Платона Зубова не было ни способностей, ни смелости, ни энергии, ни ума, ни доброты, ни широкости. Да что говорить. Зато у последнего фаворита были в избытке наглость, надменность и властолюбие. Суворов обозвал его лукавым, как известно, в народе так называют «чёрта». Массон о нём пишет. По мере утраты государыню ее силы, деятельности, гения, он приобретал богатство, могущество, силу. В Последние годы ее жизни он был всемогущ. Всё ползало у ног Зубова. Он один стоял и потому считал себя великим. Каждое утро многочисленные толпы льстецов осаждали его двери. Развалясь в креслах, в самом непристойном неглиже — Засунув мизинец в нос, с глазами, бесцельно устремлёнными в потолок, этот молодой человек с лицом холодным и надутым едва удостаивал вниманием окружавших его. Он вёл себя нагло, а императрица ему в этом потворствовала. Современник рассказывал, как однажды на обеде в Зимнем дворце, на котором присутствовал и Павел с семейством, за столом шёл оживлённый разговор, спорили, смеялись. Цесаревич помалкивал, больше слушал. Екатерина решила приобщить сына к беседе и спросила, «А вы с чьим мнением согласны?» «Может быть, из вежливости, а может, насмехаясь», Павел ответил, «С мнением Платона Александровича». Зубов тут же вскинулся и произнес, явно ожидая одобрения, «Разве я сказал какую-нибудь глупость?» В 1795 году на Зубова дождем сыпались новые награды. Он получил орден святого Владимира первой степени. Его назначили шефом кадетского корпуса. В 1796 году граф Платон Зубов стал князем Римской империи, а также был назначен начальником Черноморского флота и адмиралтейства. Все перед ним трепетали. Но не Суворов. В качестве новороссийского генерал-губернатора Зубов отдавал письменные приказы фельдмаршалу. Иногда тон этих писем был слишком начальнический и одновременно бестолковый. «Ко мне, штиль ваш, рескриптный, указательный, повелительный, употребляемый в аттестованиях», — ответил ему Суворов. «Нехорошо, сударь». Рассказывали, что однажды Зубов принял Суворова в домашнем сюртуке. «Слишком уж запросто». В отместку фельдмаршал, ожидая визита временщика на своей территории, тут же разделся до нижнего белья, в котором и вёл разговор. Суворов никого не боялся, но ему всё прощали за его гений. Несколько слов о валерьяне Зубове. В чине генерал-майора он вместе с Суворовым участвовал в усмирении Польши, был ранен, потерял ногу. 1796 году был назначен главнокомандующим войск, исполняя химерический и экзотический проект брата Платона, завоевать всю Азию до Тибета, тоже мне Александры Македонские. Война была тяжёлой, бессмысленной. Дербент, правда, взяли. Со смертью Екатерины Тибет был забыт.